Корпус для игры в мяч. Построен в 1780-е и приписывается Жан-Батисту Вален де Ламоту на Университетской набережной 7-11, корпус 1. Прошу внимания, мы начинаем. Мой помощник будет передавать сигналы лучами Герца. Эти сигналы запишет стоящий перед вами аппарат Морзе. В зале наступила тишина. Все глаза были направлены на приёмник. возле которого стояли Попов и его учитель Петрушевский. Тишину прервали глухие посщёлкивания телеграфного аппарата. Раздались и разом смолкли изумлённые возгласы. Физики недоумённо посматривали то на антенну, то на приёмник, над которым склонилась голова Петрушевского. Старик волновался не меньше Попова. Лихорадочно блестевшими глазами следил он за точками и тире на телеграфной ленте. Вдруг звуки смолкли, из телеграфного аппарата потянулась чистая лента. Петрошевский вопросительно посмотрел на Попова. Это была проба приборов, пояснил тот. А сейчас начнётся передача сигналов. И действительно, через секунду аппарат Морзе снова застрекотал. Петрошевский взглянул на первые знаки в телеграфной ленте и, расшифровав их по азбуке Морзе, подошёл к висевшей на стене чёрной классной доске. На ней он чётко написал мелом Г. Снова защёлкнул телеграфный аппарат. Петрошевский написал на доске ещё одну букву Е. Учёный не успевал расшифровывать всё новые и новые точки и тире. Из букв, которые он написал на доске, сложились два слова. Генрих Герц. Еще не кончилась передача, на доске не были еще написаны последние буквы, как шумно поднялись и молодые физики, и дряхлые ученые, восторженно повторяя одни и те же слова. Генрих Герц! Генрих Герц! Ученые окружили Попова и наперебой пожимали ему руки, поздравляя его с величайшим изобретением. 12 марта 1896-го Здесь, в физическом кабинете Петербургского университета, расположенном в старинном корпусе для игры в мяч, состоялось заседание физико-химического общества, на котором тридцатисемилетний учёный Александр Попов, согласно протоколу собрания, показывает приборы для лекционного демонстрирования опыта в Герца. На стене исторического здания в советское время появилась мемориальная доска Отмечающее это событие как принятие первой в мире радиограммы, а история с появлением записки Генрих Герц стала легендарной. Считалось, что до 1918 года этот обрывок телеграфной ленты хранился у одного из участников заседания, профессора Лебединского, пока не исчез во время оккупации немцами Риги, где тот преподавал. Тот же Лебединский в своих воспоминаниях утверждал, что опыты Попова, который ещё в 1895 году продемонстрировал прибор, регистрирующий электрические колебания и сообщающий о них посредством звонка, велись под контролем Морского министерства и держались в строжайшей тайне. Именно поэтому отправка первой в мире радиограммы была так сухо запротоколирована. Письма самого Попова, воспоминания его помощника и сообщения прессы указывают, что первая публичная демонстрация телеграфной связи произошла не в марте 1896-го, а в декабре 1897-го года. Впрочем, происходило знаменательное событие в этих же стенах, а переданной радиограммой было слово «Герц». Масса публики собралась вчера, 18 декабря, на заседание Русского физико-химического общества, чтобы присутствовать при новом торжестве науки. Попов, как известно, одновременно с итальянцем Маркони нашёл средства передавать сигналы на значительное расстояние при помощи открытых знаменитым Герцом лучей и применить их к телеграфу. Вчера господин Попов произвёл опыты телеграфирования без проводов. Благодаря богатству физического кабинета Санкт-Петербургского университета, где происходило заседание, опыты оказалось возможным обставить прекрасно. Решено было передать без провода телеграмму из дома, где помещается химическая лаборатория университета, в большую аудиторию, находящуюся в здании физического кабинета, где состоялось заседание. Здание лаборатории находится приблизительно на расстоянии 7 минут ходьбы от здания физического кабинета. На обоих пунктах были устроены аппараты и все необходимые приспособления. В зале заседаний был установлен аппарат, снабжённый звонком для сигнала. Попов предпослал опыту доклад о сущности нового изобретения, уже прочитанный им в нескольких местах. Затем ассистент Попова Рыбкин Отправился на станцию отправления, причём было условлено, что ровно через 10 минут господин Рыбкин даст в течение 1 минуты четыре сигнальных звонка, после чего передаст по телеграфу какое-либо слово. Прошло 10 минут полных напряжённого ожидания. Всё затихло. В назначенный момент мерно раздались четыре условных звонка. Аппарат был приведён в действие. и на ленте обычную телеграфную азбуку обозначилось слово «Герц». Имя это, конечно, более всякого иного слова, имело право появиться на ленте телеграфа без провода при первом его применении. Опыт был приветствован громом долго не смолкавших аплодисментов. Радио родилось в этих стенах, в стенах «Жё-де-Пом», первого крытого спортивного сооружения России. Кто бы мог подумать, что в здании, построенном для игры в мяч и более 200 лет до наших дней, служащего делу физической культуры, на несколько лет разместятся университетские кабинеты других направлений и будут проходить исторические заседания Русского физико-химического общества. Необычное здание было построено в 1780-х годах для сухопутного дворянского кадетского корпуса. Учебное заведение для детей дворян, готовившее их для дальнейшей военной службы, было основано ещё в начале XVIII века императрицей Анной Иоанновной и располагалось в бывшем доме князя Меншикова, Меншиковском дворце. При Екатерине II территория, занимаемая корпусом, значительно увеличилась. Были куплены несколько близлежащих частных домов, перестроены существующие постройки и возведены новые. Так, между конюшнями и садом, примыкающим к лугу, где кадеты занимались солдатской экзерсицией, появилось трехэтажное здание из голландского кирпича, названное «Жё-де-Пом». Директором кадетского корпуса в тот момент был генерал-адъютант и дальний родственник императрицы Екатерины II, граф Ангольд. Он был самым мягким и кротким руководителем военной школы, считавшим воспитание, Нежной матерью, которая, отделяя тернии, ведёт питомцы своего по цветам. Ни до него, ни после кадеты не купались в такой заботе и всепрощении. Обходижела и корпуса, он лично укрывал одеялом проспавших, следил за тем, чтобы учителя обращались с юношами учтиво, поддерживал театральное и литературное общество, а после занятий гулял с кадетами возле нового здания Жю де Пом. По саду отделенному от внешнего мира стеной и списанной изречениями мудрецов. Девятилетний Фаддей Булгарин, поступивший в кадетский корпус уже после смерти графа, обошел любимые места Ангольта, места, где оставил он сердце, не забыв и об этом корпусе. Корпус, подобно сосуду, в котором хранилось драгоценное благовоние, еще благоухал прежним ароматом. В корпусном саду еще существовала беседка, в которой кадеты танцевали в праздничные летние дни. Перед глазами нашими возвышалось огромное здание Же-де-Пум, где в присутствии графа Ангальта кадеты упражнялись в гимнастике. Необычная форма корпуса для игры в мяч с примыкающими боковыми крыльями и несуразно расположенными окнами разных форм и размеров объясняется особенностями старинной игры, для которой здание было построено. «Жё-де-пум» — прообраз современного тенниса, в котором небольшой мяч, обтянутый мягкой тканью, перебивался через веревку руками или ракетками. В «Жё-де-пум» играли как на улице, лонг-пум, так и в помещении, высота которого должна была быть не менее 7 метров, курт-пум. Свой зал для занятия популярным видом спорта был и при Зимнем дворце. Игра, за которой в этом здании наблюдал граф Ангельдт, к XX веку потеряла популярность, вытесненная теннисом. Хотя в 1908 году соревнования по кёрдпому даже входили в программу Олимпийских игр. В 1867 году кирпичное строение было передано Санкт-Петербургскому университету. В отличие от программы обучения кадетского корпуса, которой уделялось большое внимание физической активности, в университете не велось преподавание спортивных дисциплин. Так в стенах здания для игры в мяч появился уже известный нам физический кабинет. Спорт вернулся сюда в 1901 году, когда 22-летний студент юридического факультета Иван Лебедев получил разрешение организовать здесь курсы шведской гимнастики и атлетики. В программу, помимо прочего, вошли бокс, фехтование, метание диска и ядра, городки, футбол. Жю-де-Пум, профессор атлетики дядя Ваня, как прозвали Лебедева, заменил теннисом. Курсы стали столь востребованы, что их открытие в стенах корпуса Жю-де-Пум принято считать рождением в Санкт-Петербургском университете новой дисциплины – физической культуры и спорта. Кафедра с тех пор воспитавшая сотни мастеров спорта и десятки призёров чемпионатов России, СССР, Европы и мира, занимает старинный корпус для игры в мяч до сих пор.